Глава 35. Марк. Лика молчит. А я уже жалею, что ляпнул. Все, что сейчас могу, это отвернуться. Теперь дать заднюю не выйдет. Остается только ждать реакции Лики. И пока она нечитаема, чувствую, как Рыжик присаживается рядом. «Что за авария? Когда это было?» «Около года назад. Смотрю перед собой в одну точку. Это произошло, когда ты учился в Канаде?» Вкратчиво, немного испуганно интересуется она. Ты поэтому всегда избегал любых разговоров об этом. Несколько секунд молчу. Облокотившись на колени, сминаю лицо вспотевшими ладонями и набираю полную грудь воздуха. Да к черту! Потому что рассказывать не о чем. Я не был ни в какой Канаде. Почти год провел здесь, в доме у мамы. Напрягаюсь всем телом так, что замирает и мое сердцебиение. Выжидаю реакцию Лики. И почему-то это становится чуть ли не важнее собственного дыхания. «Марк, что тогда случилось? Ты кого-то сбил?» Ее голос жутковато спокойный. «Я даже не знаю, радоваться этому, или я сейчас зарываю сам себя все глубже, поверит ли мне она, если даже моя мама до сих пор не может ответить мне на этот вопрос?» «Нет, все гораздо сложнее. Я просто вляпался». «Расскажи», твердо озвучивает Лика, И ее такая требовательная первая эмоция заставляет к ней повернуться. Рыжик струной сидит на краю кровати, выжидательно сложив ладони на голых коленях. Обеспокоенно хмурит брови и сжет меня уверенным взглядом. Во рту сушит до тошноты. Но понимаю, что А, я уже сказал, и замалчивать Б теперь глупо. Проталкиваю в себя холодный ком и решаюсь. До прошлого года я вел немного другой образ жизни. Бухло, курево, И на одной из постоянных тусовок у кого-то на квартире я накачался так, что даже на ногах не стоял. В какой-то момент решил, что пора валить домой, но был без машины и поляка в тот вечер со мной не было. Я толком не помню, откуда взялся этот тип. Вроде как тоже отвисал в общей толпе, и мы вместе курили с ним на балконе. Он был за рулем, не пил, ну и предложил подкинуть меня до города. Я безо всякого сел к нему в машину, назвал адрес и мгновенно отрубился на пассажирском. А потом помню лишь жесткий удар, боль и иск тормозов. Очнулся, когда меня вытаскивали из машины, но уже с водительского места. Потом вообще все было как в дыму. Скорая, мигалки, меня запихнули в другую машину, а окончательно я пришел в себя вот здесь, на этой кровати. Хлопаю по ней ладонью. Я сутки не мог понять, почему мама рыдает на прополую, а в ее доме отцовская охрана, пока он не приехал сам вот с этим. Указываю подбородком на распахнутый шкаф и его содержимое. Папа орал так, что поднималась крыша. И тогда я понял, в чем дело. Воздух в легких исчезает. Каждое слово тяжелеет на языке, но покорное молчание Лики рядом все же заставляет говорить дальше. В общем, парень, что сидел за рулем в ту ночь, задел на встречке другую машину. Его внедорожник отделался вмятинами, а то авто оказалось перевертышем с двумя трупами. Молодые ребята, наши ровесники. Мой голос становится сиплым, а перед глазами всплывают те самые фото искореженной машины. Морщусь и снова сажусь в полоборота лике. Прячу лицо. От удара я вообще отключился, а этой твари хоть бы что. Он просто перетащил меня на водительское сиденье и скрылся. Позже вызвал полицию и накатал заяву об угоне. Короче, он все решил скинуть на меня. Я замолкаю. Неровно и часто дышу. Лика первая, кому я рассказал то о чем отец взял с меня клятву молчания чуть ли не на крови. Врать приходилось всем, даже лучшему другу. А сейчас слова так и рвутся из меня. «Но ведь можно же было как-то доказать, что виновник аварии не ты!» Лика Первый боязливо нарушает молчание. Я отрицательно трясу головой. «У отца повод не верить, что в этот раз я белый и пушистый и реально был. Он уже ловил меня пьяным за рулем. Да и любое разбирательство повлекло бы за собой огласку». Изо всех щелей бы что сын будущего губернатора угнал машину и стал виновником смертельной аварии. А это крах губернаторской карьеры. Лика тянет вздох. Боковым зрением замечаю, что она нервно трет щеки ладонями. А тот парень, что с ним после этого? Через пару дней после аварии я сбежал отсюда. Нашел его и избил. И после этого отец озверел вообще. Эти стены стали моей тюрьмой. И все это время ты был как бы за границей. Тихо подытоживает Лика. Выбора особо не было. Мы ждали, пока все успокоится. Снова опираюсь локтями на колени и грубо запускаю пальцы в волосы. Предки того парня сами при деньгах. Они заплатили за то, чтобы виновным сделать меня. А мой отец тут же все перекрывал, чтобы мое и, соответственно, его имя нигде не всплыло. И началась уже просто гонка сум, которые платились всем, кто знал про эту аварию. Каких бы адвокатов родственники тех ребят не нанимали, в какие бы суды ни обращались, чтобы выяснить подробности той ночи, все перекупалось. Это продолжалось около года. Они так и не узнали, кто виноват. Официальная версия. Водитель перевернутой машины просто не справился с управлением. И... Опять осекаюсь. Желание смотреть не на цветастый коврик у кровати, а на ту, которая мышкой притаилась рядом, пересиливает. Резко оборачиваюсь и всей душой ныряю в синеву ее глаз напротив. Лика, я клянусь, что в той проклятой аварии не виноват. Жизни тех ребят я не забирал. Ты мне веришь? Меньше всего мне хочется видеть ее растерянность. Но Рыжик лишь внимательно рассматривает каждый миллиметр моего лица. И я даже не хочу предполагать, какие мысли в ее голове. Самое поганое, что не доверять и сомневаться Лика имеет право. У меня нет для нее никаких аргументов, чтобы переубедить. Ее доверие я потерял где-то в тот момент, когда предложил ей, рыдающий, вызвать такси. Не отрывая взгляда, Лика неожиданно касается своими пальцами моей руки. Да, мне жаль, что так вышло. Ну, отцу нужно было лишь спасти свою репутацию. У меня в груди грохочет сердце, когда хрупкая ладонь находит мою и робко сжимает ее. И поэтому ты не можешь отказаться от нашей свадьбы. Этот вопрос – удар ниже пояса. Он чертовски неприятен. В нем горечи через край настолько, что хочется скривиться. Тоненькие пальчики, все еще цепляющиеся за мою ладонь, перестают быть такими теплыми. И это становится моей последней каплей. Тяну как к себе. Ладонями обхватываю ее лицо, украшенное созвездиями веснушек, и соединяю нас лбами. Не ожидав, она даже не пытается дать отпор. Слышу ее резкий вдох и под своими пальцами ощущаю огонь на ее щеках. «Нет». Все не так. Закрываю глаза и сам почти не дышу. Любое лишнее движение опасно. Все не так. Удивленно шепчет Лика и слегка ведет головой, кончиком своего носа касаясь моего. Теперь ее дыхание смешивается с моим. Оно теплое и так приятно ощущается у меня на губах. Облизываю их, а пальцами зарываюсь в мягкую рыжую копну локонов. Я позволяю себе зависнуть в этом моменте. И на бешеной скорости меня накрывает лавина всех секунд близости с Ликой. Я больше не хочу это прекращать. Тянусь к ее губам, тянусь к Лике весь и больше не чувствую сопротивления. Теперь все будет не так. Одна чертова секунда, которая действительно должна все исправить, но стук в спальню все рушит. Лика рывком выкручивается из моих рук, а дверь комнаты распахивается. Но твою ж мать! Точнее, мою мать! «Марк, можно?» Я только сейчас понимаю, как долбиться о ребра сердца. Распахиваю глаза и хриплю не своим голосом. Да, заходи. В моей спальне напряжение до потолка, поэтому мама протискивается в комнату и старается даже не смотреть на нас. Вот. Она аккуратно прямо с порога закидывает мой телефон к нам на кровать. Ты забыл в гостиной, а он там трезвонит. Спокойной ночи. Спасибо. С досадой бормочу я, потянувшись за гаджетом. Алика смущенно кивает на пожелание мамы. Но даже после ее ухода в комнате вольтаж неловкости не падает. Соединив ладони, Лика зажимает их между коленями и отстраненно отворачивается. Мама, блин. Ну зашла бы хоть на минуту позже. Несколько секунд все еще безрезультатно взываю взглядом к Лике, а потом перевожу его на экран телефона. И пульс опять пускается в пляску. Там с десяток пропущенных от отца и парочка сообщений от него же. «А ты уже кого-нибудь приглашала на свадьбу?» Протягиваю я, внимательно смотря на экран. «Нет». Лика все-таки поворачивается ко мне, недоуменно хлопая ресницами. «А что?» Вздыхаю с усмешкой на губах и откидываю телефон обратно на кровать. Все, что нужно, я уже прочитал. Предлагаю усиленно заняться этим прямо с утра. Сообщаю это, смотря в голубые глаза Лики в упор. «Отец прилетает завтра. Свадьба через три дня».